«Вы уже поели?» — раздался сзади голос Сагу. Джон Хён вздрогнул и случайно помял отчет. Да, по-быстрому перекусил. «А почему не отвечали на телефон?» «Телефон? Когда вы мне звонили?» Юноша ощупал карман, но так и не смог найти куда-то пропавший сотовый. «Это не ваш?» — спросил мужчина, показывая на телефон, который все это время лежал на середине стола, будто бы издеваясь над Джон Хёном. «У вас что-то случилось?» «Нет, просто устал. Возможно, из-за погоды». Полицейский перевернул экран вниз и неловко рассмеялся. После совместного расследования нескольких дел он сблизился с СОГУ, но не с другими сотрудниками отдела. Однако в последнее время они почти не общались. Каждый занимался своими делами, но Джон Хён отчетливо видел, что коллеги не хотят с ним взаимодействовать. Они никогда не обращались к нему первыми, не предлагали работать вместе. Он не мог притворяться, что все в порядке, это было не в его характере. Поэтому он расследовал последние два дела самостоятельно, из-за занятости часто пропуская обеды. Похоже, Сугу это заметил, раз обратился к нему напрямую. Джон Хён лишь улыбнулся ему, как бы показывая, что все под контролем. В ответ мужчина похлопал его по спине. «Нет, правда, командир, я так не могу. Мы же не двухлетки какие-нибудь, чтобы вот так себя вести. Разве так должно быть?» «Что?» «Нет, я просто... Все уже произошло, так что теперь поделать? Тем более вы не специально, вы просто пытались найти убийцу». В дружелюбном тоне крылось легкое раздражение. Джон Хён почувствовал себя жалким, ведь он так долго расстраивался из-за этой ситуации. Он не знал, как разрядить царившую в отделе обстановку, поэтому просто наблюдал за другими. Но это не могло продолжаться вечно. Благодаря Согу, который подошел к нему первым, он смог наконец-то искренне улыбнуться, и коллега ответил ему тем же. Он протянул ему стопку листов, скрепленных зажимом. Это материалы по делу 2000 года из Пхёндхэка. Я попросил знакомого, и он отправил мне файлы. Труп обнаружил человек, живший в то время в Йончхоне. Командир схватил документы, мгновенно настроившись на работу. Он взял папку со стола, где организовывал все найденные материалы, и сравнил данные. Согу смог достать показания, которых так не хватало. Конечно, было неудивительно, что он что-то пропустил, занимаясь всем в одиночку, но Джон Хион все же мысленно отругал себя за невнимательность. В 2000 году в Пхёндхэке первой тело жертвы обнаружила ее подруга, данные о которой прилагались. На всякий случай Джон Хён сразу набрал информационный отдел, запросив проверку. Ожидая ответа, он продолжал беспокойно просматривать страницы. «Как это дело связано с текущим?» «Потом объясню». «Стоило ему ответить, как раздался звонок телефона». С задумчивым выражением лица он взял трубку и начал что-то записывать. Сугу не мог сдержать любопытство, поэтому стоял рядом и пытался подглядеть в его заметки. Она все еще живет здесь? Ему что-то объяснили, и Джон Хен кивнул, хватая со стола ключи от машины. «Я съезжу к ней по-быстрому». «Но вы же сказали, что все объясните», — проворчал ему вслед мужчина. Молодой человек уже бежал по лестнице вниз. Сэхён советовала ему не копаться в прошлых делах, но чем больше он в них углублялся, тем сильнее уверялся в том, что между текущими убийствами в Ёнчхоне и теми была какая-то связь. Он вбил адрес квартирного комплекса недалеко от въезда на шоссе в навигатор. Крепко вцепившись в руль, он вдавил педаль газа.